день свиньи случались и очень дальние выезды приходилось бригаде гуревича колесить по окраинам ленинграда по сельской местности совхозом поселкам и деревням однажды вечером их бригада только заступила на ночное дежурство вызвали в совхоз за рыбацким председатель там перепил накануне Какие-то выгодные договора обмывал, а после не притормозил, да еще поддал, ну и куралесил весь день. Сердце прихватило, давление поднялось. Короче, был это вызов из блатных, когда посылают не зеленого салагу-доктора с неотложкой, а бригаду, чтоб и ЭКГ на месте, и пролечить с уважением, и госпитализировать, если потребуется, Да и носилки, чтобы не престарелые родственники тащили, а бугаи-санитары или вот Гуревич с фельдшером Лёней. Приехали они, надо сказать, вовремя. Председатель, мощный, грузный мужик, уже синий был. Говорили, умница, толковый хозяйственник. Так ведь это наша отечественная беда в ногу идет с любым умом и талантом. Всю ночь они возились с мычащей бессознательной тушей. Капельница, мочегонная, глюкозовитамины, седативные препараты, весь, что называется, преискурант, пока туша не стала медленно превращаться в человека. Гуревич думал, придется здесь навеки поселиться. Думал, что в ближайшие два дня не увидит ни Кати, ни Мишки, который за полтора месяца своей жизни успел стать абсолютным центром вселенной доктора Гуревича. Но все же часам к пяти утра мужик посветлел. Ушла зеленоватая муть из глаз, вернулась мимика, стал он реплики разумные подавать. В общем, постепенно приходил в сознание. В конце концов, приобрел свой первоначальный цвет и, главное, понял, что уже не умирает. Гуревич всегда любил наблюдать этот момент, этот поворотный пункт к жизни. Знаменовался он, как правило, просьбой закурить. «Гваша!» умоляющий прошептал председатель, повернув на подушке голову туда, где всю ночь бессменно стояла над ним жена. Сигаретку. Видимо, дома был запрет на курение, а начальством, даже в данную медикаментозную страду, была исключительно супруга. Жена сурово кивнула, председателю вставили в рот прикуренную сигарету, он жадно и упоенно вдохнул. Еще часа через полтора бригада скорой стала собираться, складываться в намерении покинуть поместье совхозного барина. Не, — Не-не-не, — заявила Глафира Николаевна, — я вас так не отпущу, ребята. Вон на веранде стол к завтраку накрыт. На застекленной... Добротно утепленной веранде с четырьмя раскидистыми фикусами по углам, на праздничной желто-синей скатерти уже пыхтел самовар, были расставлены чашки блюдца, а на тарелках такие версали громоздились, что ребята застыли. По нынешним временам это зрелище само по себе сгодилось бы в качестве культурного мероприятия, презентации выставки, например. — Выпить по известным обстоятельствам не ставлю, — понизив голос, сказала эта властная женщина, — но чай-кофе к вашим услугам. Голодными не уйдете. — Да уж. Одного взгляда на этот стол было достаточно, чтобы поверить в роль личности в истории. Этот талантливый человек, помимо прочего, организовал в совхозе собственную пекарню, которая развозила продукцию, как выразился он сам, во все стороны света. Жена и две взрослые дочери председателя сновали вокруг, метали на стол пирожки с тыквой. Да еще вот попробуйте кулебяку, счастливые, что отец выкарабкался, что закончился двухдневный кошмар. Мужик, виновник данного трезвенного застолья, был еще слаб, хотя, вернувшись к жизни, пребывал в некоторой эйфории. И, видно, слух о выздоровлении хозяина уже раскатился по пашням и полям, по рощам, хлевам и птичникам, потому что время от времени в дверях веранды возникала какая-нибудь личность, на цыпочках подплывала к стулу председателя, склонялась к уху и, перекинувшись тремя словами, также деликатно удалялась. Гуревич с Леней наворачивали от души. Такой вкуснейшей выпечки они не ели, бог знает сколько времени, а свежесть, а сладчайший изюм, а райские дуновения ванили и корицы. Их недавний пациент вполне ожил в застолье, Оказался из тех, кого называют душой компании, рассказывал какие-то смешные случаи из эпохи новой коммерции, травил анекдоты, осторожно посматривая на жену, явно искал прощения. Спохватывался и вновь принимался благодарить медиков. Видно было, понимал, из чего его вытащили. После застолья сам пошел проводить спасителей к воротам, хотя был еще слаб. Ребят, он многозначительно понизил голос, приобнимая обоих за плечи и слегка опираясь на них. В таких случаях, говорят, не знаю, как благодарить, да? Но я благодарить умею и знаю, как это делать, вы не думайте. Подарок в машине. Когда миновали двор председателевой усадьбы и вышли на улицу, Гуревич заметил, что машина как-то тяжело проседает на рессорах, а водитель Володя, дожовывая высланный ему со стола пирог, как-то глумливо ухмыляется. Подошли в сопровождении председателя к машине, открыли заднюю дверь, Внутри, на носилках, лежала огромная связанная свинья, косила черным глазом, благоухала и недовольно хрюкала. Оба, Гуревич и фельдшер Леня, разом отпали от двери с такими рожами, будто в машине лешего увидали. А председатель, по их ошарашенному виду, понял, что угодит. Парни обалдели от его щедрости. Не благодарите, ребята, не надо. Но, свинь, скорый поп... Я понимаю, вы, скромные ребята, имею представление о ваших зарплатах, о вашей позорной для страны нищете. Просто примите мою благодарность. Поверьте, оно того стоит. Гуревич с фельдшером Леоней тихо, как ушибленные, сели в машину, Володя тронул, и они выехали на дорогу. Тут самое время кое-что пояснить. Пикантность данной ситуации заключалась в том, что скорую может остановить кто угодно в любом месте. «Любое происшествие может случиться на пути, где пролегает ее маршрут. Авария на дороге, выпадение человека из окна пятого этажа, диабетическая кома у старушки, полумертвый алкаш в кустах. И это значит, что ты останавливаешь машину, вытаскиваешь носилки, обслуживаешь клиента». Гуревич сидел рядом с водителем Володей, совершенно парализованный происшествием, живо представляя, как их сейчас останавливают, как они открывают машину, где на носилках лежит их магарыч, повязанная свинья. Административные последствия этой мизансцены вообразить и описать было бы невозможно. Гуревич, натура эмоциональная, вообще терялся в стихийных бедствиях, пожарах, землетрясениях, прилюдном позоре, присутствии живой свиньи в служебной машине посреди рабочего дня. Надо отметить, что и фельдшер с водителем были слегка задумчивы. — Парни, — решительно воскликнул доктор Гуревич, — это бред какой-то. «Ну не можем мы вести ее в город. Куда? Это все равно, что покойника прятать. Как вы это себе представляете? Мы выпихиваем ее из машины, и она идет по Невскому?» «Зачем по Невскому?» — говорит вдруг водитель Володя. «Что за кощунство? Погоди ты нервничать. Все это фигня. Я отлично знаю, что делать и куда ее сбыть». Свинья в наше голодное время — это капитал. Председатель молодец, умеет благодарить. Надо вот что. Надо ее в ресторан вести. В ресторан? Гуревич почему-то представил свинью за столиком с подвязанной на шее салфеткой, с полным набором столовых приборов, с горшочком помоев перед рылом. В ресторане ее примут на ура, спокойно отозвался Володя. Там из нее голубушки отбивных нахерачат. Будь здоров. Ага. Ах, вот как, отбивных. Ну что ж, перспектива стала проясняться. Конечно, из свиньи вполне логично настрогать именно свиных отбивных, не правда ли? хотя Гуревич и ресторанов-то толком не знал, куда с его зарплатой по ресторациям ходить. Но водитель Володя, как представитель более обеспеченного и бывалого класса трудящихся, ресторан знал, имел там кое-какие связи и вскоре подъехал к задней двери одного из них. Он вошел внутрь, и вскоре вышел с каким-то дядькой в засаленном с борщевыми потеками белом халате. Тот залез в машину, так и сяк, поворочил свинью огромными ручищами и сказал, не, не возьму. — Почему? — вскинулся доктор Гуревич. — Отличная свинья. — На ней штампа нет, — пояснил повар. — У нас с этим строго. А вы как думали? Если в санэпидемнадзоре узнают, что я оприходовал тушу без штампа, меня с работы выгонят. Дальше скорая помощь со связанным клиентом на носилках пустилась в круиз по разным точкам общепита. На третьем ресторане Гуревич сам уже выскакивал из машины и, еще не открыв двери, принимался расхваливать достоинство товара. Отменная высококачественная свинья, гордость совхоза, она там в правлении заседала. Вскоре он был готов восхвалять голубушку в стихах, но ничего не помогало. Хоть бери и рисуй чернилами штамп на розовом боку сей упитанной дамы. На восьмом, кажется, ресторане он понял, что дело швах. Повезло еще, что до сих пор они ни одного вызова не получили. Может, потому что выходной и граждане расслаблялись на дачах, а, может, на подстанции не особо на них рассчитывали, вызов-то был дальним, тяжелым, ответственным. — Ребята, — сказал измученный Гуревич, — ну, дальше так продолжаться не может. Предлагаю выпустить клиентку куда-нибудь на волю, в пампасы, на милость судьбы. — В пампасы? Да ты охуел! — сказал водитель. Это живые деньги. Какие? Это две твои зарплаты. Ничего, я знаю еще рестораны, где ее возьмут без этого говенного штампа. Далее их маршрут по-прежнему пролегал исключительно по местам ленинградского общепита, но уже рангом пониже. Время катилось, день наливался зрелостью. Они колесили по городу со свиньей, но, несмотря на ее явную капитализационную ценность, никто из работников пищевой отрасли не желал участвовать в утилизации такого богатого товара. Гуревич представить себе не мог заочного могущества санитарных начальников родного города. Свинья-то была роскошной. Из первого взгляда весьма жизнеутверждающий. Ощущение дурного сна отвердевало в Гуревиче. Ему уже казалось, что избавиться от свиньи невозможно. Никак. Никогда. Вести ее на подстанцию? Но ведь это не кошка, которую приголубишь, поставишь ей блюдце с молочком, она и мурлычет, и мышей ловит. Тогда что же? Как старший в бригаде он ответственен за тех, блин, кого мы приручили. Он вообразил, как ведет свинью домой, знакомить с женой Катей. И поскольку живут они в съемной квартирке, представил, как свинья укладывается между ними на их тесноватом раскладном диване. Как обычно, в таких случаях он принимался себя жалеть. «Почему всегда я?» – мысленно вопил он. «Вокруг миллионы людей. Почему всегда я?» Когда от свиньи отказались в самой распоследней пельменной, Гуревич твердо сказал «Все! Больше я никуда не еду!» «Вываливайте ее в ближайшем подъезде. И вообще, у нас в любой момент вызов. Я даже удивляюсь, что до сих пор...» И тогда фельдшер Леня хлопнул себя ладонью по лбу и сказал, «Ребята, Эврика, я знаю, что надо делать. Странно, что раньше в голову не пришло. У меня ж дядя инвалид на домник Он лепит пельмени и продает их в разные места». «Он эту свинью примет как возлюбленную, а приходует ее, будь здоров!» «А где твоя Эврика раньше была?» — спросил в сердцах Володя, трогая машину. «У свиньи под хвостом?» Они подъехали к пятиэтажке в Кировском районе. Втроем двое медиков. В белых халатах и хмурый водитель вытащили свинью на носилках и, матерясь, потащили на пятый этаж. Свинья была тяжелая, как блок бетона. На площадке второго этажа водитель сказал, «Сука, почему я должен тащить ее, как председателя правкома? Пусть сама идет!» Свинью развязали и тут же потеряли контроль над ее порывами несмотря на целодневную скованность эта девушка не ощущала ни малейших неудобств в движениях так иногда увесистая но витальная дама приняв рюмочку вдруг пускается в пляс первым делом свинья ринулась вниз они за ней догнали навалились отмолотили вновь погнали наверх дальнейшее восхождение на пик достатка и благополучия имела скорее волнообразный характер. Гуревич с Володей пинками направляли упрямый подарок вверх по ступеням, в арьергарде с растопыренными руками ее контролировал фельдшер Леня. Свинья оказалась настоящим кулачным бойцом. Это действительно был достойный подарок председателя совхоза. Привлеченные шумом борьбы, соседи приоткрывали двери на цепочке, но, узрев участников баталии, сразу же их захлопывали и запирались на все замки. Наконец, свинья добралась до своей гильотины. Надомник дядя принял будущие пельмени вполне радушно, хотя и чуток озабоченно Сказал, что ввиду сложности процесса и вероятного в этом деле громкого визга, который может привлечь внимание соседей и милиции, он готов дать за свинью десять рублей. «Десять?» – вскричал Володя. «Может, по бутылке пива дашь?» Гуревич рухнул на стул в прихожей и принялся массировать ушибленное колено потерявший в борьбе со свинью и карман халата, с порванной штаниной и синяками на руках. Он уже не участвовал в торговле и даже не вмешивался в спор, полагая, что свои рекламные возможности на сегодня уже исчерпал. Он хотел домой, Кате и Мишке, и больше ничего. Водитель Володя, не желая сдаваться за дешево, пытался поднять питательный престиж товара, втолковывая что-то про горы пельменей, про тонны пельменей, заодно и про моральный ущерб. «Да ты этими пельменями завалишь клиентуру!» — убеждал Володя. «Погребешь ее под пельменями!» «Мне это нерентабельно!» — возражал опытный надомник фельдшер Лёня по-родственному придерживался нейтралитета. Свинья невозмутимо прогуливалась по двухкомнатной квартире, насыщая воздух своими густыми ароматами. В итоге многострадальный Гуревич, глава концессии с десяткой в зубах и два его соратника по свиному бизнесу сверзились вниз, и вывалились из подъезда, ища глазами какой-нибудь ларек, разменять купюру по три тридцать на брата. А что? Копейки, конечно, но не убыток же, а прибыль. Он шагнул со ступенек подъезда, задрал голову к рыхлым кучевым облакам и замер. Что-то поменялось за день, что-то стронулось. Он потянул носом в воздух, конечно, весна. Она уже, она едва, она родилась и вибрирует во влажном ветре. Гуревич всегда очень остро чувствовал этот перелом. Вроде как ты нырнул и плывешь под водой, под низким мостом, и воздух на исходе, но вон он, свет, все ближе, ближе. Снег скукоживается и чернеет. Кругом вода, вода, ноги мокрые, не уберечься. По краям мостовых текут ручьи. Перейти улицу нереально, утоптанные с виду снежные дорожки таят сюрпризы, наступишь, провалишься, и народ протаптывает обходные пути вдоль заборов, но и там подня Хитрецы надевают на носки бахилы, и все же весь город ходит с мокрыми ногами и хлюпает носом. Значит, скоро появятся всюду длинные огурцы. У метро начнут продавать пышки, и их запах почему-то перешибет всю уличную мазутную вонь. А потом на сухом асфальте расположатся тетки и станут с ящика продавать корюшку. И никто не знает, кто ее ловит, откуда она взялась, эта самая корюшка, «И почему пахнет огурцами?» «Надо купить веточку мимозы», — подумал он. «Как раз на веточку хватит свинских денег». Принести мимозу домой Катя понюхает и весь вечер будет ходить с носом в желтой пыльце. Расставшись со свиньей навеки, Гуревич был счастлив и свободен. Пожалуй, он никогда еще не был так счастлив, даже в тот день, когда Катя, ткнувшись носом ему в подмышку, жалобно сказала, нам ведь хорошо вместе. Это был их первый раз. Великодушный фельдшер Леня выдал им неприкаянным ключ от своей комнаты в коммуналке ровно на два часа. Да. Это был их первый скомканный, стесненный и стеснительный раз. Она вообще была у него первой, просто первой хорошей девчонкой, в смысле, до свадьбы первой. Ну и после свадьбы тоже. В общем, Катя была единственной женщиной в его жизни. Кому рассказать, не поверит. Гуревич и не рассказывал. Он даже сыновьям не рассказал. Сыновьям тем более. Кому рассказывать? Этим бугаям, у кого в комнате презервативы валяются вперемешку с дискетами, грязными носками и боевыми патронами. Воображаю их комментарии. Так вот в чужой той комнате без занавесок, залитой насмешливым солнцем, Гуревич подумал и почувствовал что Катя просто его первая хорошая девчонка. Вот и все. А светом очей моих, как выражались поэты-классицисты, она стала уже потом, после рождения Мишки. В ту минуту, когда она произнесла эти избитые слова насчет того, что вместе им хорошо, Гуревич едва не скривился. Чего уж там, его дебют вышел так себе. Мечтая об этом миге, истерзанный трехмесячными подъездными поцелуями, Гуревич воображал себе полутемный ольков, страстный шепот, смутно белеющие плечи, а угодил на ярко освещенную сцену с хромым скриплым диванчиком, где некуда было деться и нечем, кроме собственных трусов, прикрыться. Он сник и разволновался, что в глазах неопытной девы будет выглядеть слишком брутально с эстетической, так сказать, стороны. И с идиотским этим волнением доигрался-таки, что вскоре выглядел уже не столь брутально. И хотя Катя горячо шептала в его пылающее ухо, что он восхитительный, Гуревич переживал Был мрачен и твердил себе и ей про первый блин. И когда она произнесла жалобным голосом, мол, как хорошо им вместе, Гуревич вдруг мгновенным озарением увидел Катину тоску. Вспомнил ее угрюмого отчима, двух сводных сестер, подпиравших стену и дверь весь тот час, пока Гуревич сидел у Кати в гостях. Обе высоченные, плечистые воца отца, баскетболистки. Они переглядывались в надежде, что выпрут Катьку замуж и в комнате станет свободней. Все вдруг он увидел и понял, и принял единым махом, как опрокидывает стакан спирта за индивил лесоруб. Вся жизнь раскатилась перед ним, как раскатывают красную дорожку. Прямую, единственную дорогу, без вариантов. Да и к чему они, эти варианты, я вас умоляю, когда и так все понятно. А че тянуть-то, ё-моё, подумал он, и чтобы не спугнуть ясность своей отваги, таким же ясным голосом ей ответил. Конечно, хорошо. Давай всегда будем вместе. А что? Прямо с сегодня. И она заплакала от счастья.